Глава 64. Нина. Маша дулась на меня почти все воскресенье и простила только, когда я согласилась посмотреть вместе с ней тот спектакль, о котором говорил Бестужев. Это оказался настоящий советский психодел, но очень классный. Хотя да, «Ух ты, говорящая рыба», по моему скромному мнению, не дотягивал. А на следующий день я начала немного дрейфить, как выразился папа с самого утра. Потому что в этот понедельник нам с Олегом предстоял не только обычный рабочий день. Точнее, не столько он, сколько корпоратив. Да, тот самый долгожданный. Правда, не знаю, кем. За прошедшие недели я успела остыть по отношению к Андрею и его поступку. И больше не мечтала утереть ему нос. Более того, в тайне даже надеялась на то, что он не придет на празднование. Пусть дома сидит. Или со своей невестой, если она еще таковой является, развлекается на какой-нибудь светской вечеринке. К сожалению, я слишком хорошо знала, как работает закон подлости. Поэтому на отсутствие Герасимова-младшего особо не рассчитывала. В отличие от меня, слегка трясущейся и взбудораженной, открывший мне дверь Олег выглядел абсолютно спокойным. Кто бы сомневался. «Волнуешься?» — поинтересовался он понимающе, забирая у меня куртку, шарф и шапку. Я кивнула. «Зря. Все пройдет отлично, я уверен». «Признавайся. У тебя все-таки есть экстрасенсорные способности?» съязвила я на нервной почве. «Помню, в один из первых дней моей работы здесь ты предсказал звонок своей матери». «Я не предсказал, как ты выразилась», — усмехнулся Олег. «Я сделал логичный вывод, исходя из знаний о ее характере и, вспомнив, какое время назад совершал денежный перевод. Сейчас это, можно сказать, тоже логический вывод. И по каким признакам ты его сделал? По элементарным, Нина. А что может пойти не так? Ну, я задумалась. Не знаю. Ничего, отрезал Олег решительно. Это не экзамен и не хирургическая операция, а обычный корпоратив. Самой большой бедой будет, если ты обольешь своим шампанским себя или меня. Но я надеюсь, что мы оба это переживем. «Обещаю, я тебя даже не уволю». Я не выдержала и рассмеялась. Обожаю его чувство юмора. Интересно, что было бы, если бы я встретила Бестужева до Максима и Андрея, а не после?